эпилог. Роды прошли идеально. Быстро, без разрыва, все как по учебнику. Так сказал Захар Леонидович. А то, что прочувствовала, я, слегка, мягко говоря, отличалась, испытала шоу. Может, оно и по учебнику, только от этого не менее больно. Сам факт, что с твоим телом происходит такое, нечто непонятное и невероятное, уже ставит под сомнение соседство слов «рода» и «нормально». Но природа не дура, она позаботилась о том, что в ответ на боль в кровь выбрасывается такое количество гормонов, что ты и плачешь, и смеешься, и готова горы свернуть и снова через все это пройти, когда на животе оказывается мокрая, о И зажмуренными глазками уже ищет Чем бы ему в этом новом мире можно поживиться Интересно, это только мальчики так? Родился мужик и сразу к столу Или девчонки тоже? Вообще мой врач был на стороже А Стас очень переживал, хоть мне и не говорил Ведь моя мама умерла в родах Поздно распознанная врачами преэклампсия А потом прорывное кровотечение, Но все обошлось, слава богу Как оказалось, и что невероятно меня удивило Под окнами палаты, куда привели нас с Юрочкой Я увидела еще одну знакомую машину Сначала думала, что ошиблась Но присмотревшись, рассмотрела сидящего за рулем отца. Что он здесь забыл? Зачем приехал? Не зная, сколько времени он там находился, я кормила Юру, потом наконец ко мне опустили Стаса, а потом отцовой машины под окнами уже не было. Реакцию Грачева писать словами невозможно. Он несколько секунд смотрел на сверточек, потом прижался губами к моему лбу так долго, что мне пришлось заерзать, чтобы уже отпустил. Давай развернем и посмотрим на него. Внезапно предложил. Наверное, мы выглядели как два пещерных человека, нашедших мобильный телефон. Развернули пеленки, смотрели, смотрели. Трогали ручки, ножки. Жутко испугались, когда малыш вытолкнул обратно съеденные капельки молока. Кое-как справились со сменой подгузника. Первое время вообще было непросто. Грудь у меня периодически превращалась в камни, а иногда в молочный душ. Мокрым было все вокруг и пахло молоком. Я, постель, Стас. Подкладки не спасали, на молокоотсос времени не хватало. Юра давился, а потом все выплевывал. Я так измучилась, что чуть не сдалась и не перевела его на смесь. Если бы не поддержка Стаса, так бы и было. Но мы справились. Лактация наладилась. Юра подрос. Мои послеродовые гормоны пришли в норму, а потом время полетело. Пополз, сел, встал и пошел. Детский сад как новая веха нашей жизни. Стас раскрутил пиццерию до целой сети, подняв уровень обслуживания на класс выше. Основной фишкой было использование экологических продуктов и сохранность окружающей среды. Ни одного целлофанового пакета или пластикового стакана не использовалось. Работать я до трех лет не выходила, а потом вернулась в Дом детского творчества. Кружок по экологии. Это о любви к планете и природе, а не то, что вызывает агрессию, как, например, то экстремистское сообщество, в которое меня почти втянули. И воспитывать эту любовь нужно с детства, поэтому я пошла работать с детьми. Бабушка уговаривала отдать Леди в живой уголок на работе. Все равно же я там постоянно убеждала, что ребенок и удав в одном доме не должны сосуществовать. Не могу сказать, что она не права, но рука у меня не поднялась. Я и леди были неразлучны. Как я могу ее вот так выдворить? Стас, видимо, и переживания купил специальное оборудование теперь в его художественной мастерской. У нас со стены террариум. Кстати, насчет мастерской. Когда я еще перед родом и вернулась в квартиру, я была в шоке. На фронтальной стене с первого и до середины второго этажа по лестнице был огромный мой портрет темные линии на белом фоне, только лицо с прижатыми губам пальцами. Это было так красиво, что я расплакалась, потому что видно, что нарисовано с душой, что кисть по полотну скользила немеханически. Стас думал обо мне все это время. Ждал. Как хорошо, что он все-таки меня нашел. Но, наверное, эти полгода нам были нужны, чтобы все встало на свои места. С сестрой я так и не общалась больше. Она вышла замуж и уехала в другую страну. Отец вернул Стасу деньги, что тот отдал за акции. Иногда он звонит мне или просит прислать фото Юры. Я долго ему отказывала, но потом все же прислала. Пусть он для меня чужой человек, но ребенок неразменная монета в проблемах взрослых прошлым летом мы выкупили у муниципалитета Орловские озера и развили там летнее кафе, вернули на воду птиц облагородили зону вокруг, как-то само по себе это место снова стало той особенной частью города, где влюбленные делают признание, а поэты сочиняют стихи ранним утром, где по вечерам слышен смех детей а хлеб в ларьке покупать, чтобы покормить уток, мы сами часто встречаемся здесь с друзьями, деятельно златый, серьезный демит. их также деятельные и иногда очень серьезные дети, девочка ведь Сервера, даже Лариса со своим мужем, которую я так и не научилась воспринимать, с полным спокойствием. Наш брак со Стасом начался с унизительного для меня контракта, но вырос в настоящую полную взаимопонимание и поддержки семейную жизнь. Но для этого нам обоим пришлось приложить усилия. Это сделали мы сами, не по регламенту документа. Потому что счастье не гарантирует ни один контракт. Оно рукотворно. И мы со Стасом смогли его сотворить.